Глава 9. Как выбрать растущий рынок? Это самое важное, что должен сделать бизнесмен. Самая большая ошибка предпринимателя в том, что зачастую выбираются не растущие, а стагнирующие рынки в надежде изменить их своим продуктом. По правде говоря, я и сам порою поступаю так же, а это неэффективно. Но почему-то мои инновации все время там, где идет жесткая конкурентная борьба. У меня есть знакомые, которые выбирают растущие рынки и получают сверхприбыль, причем легко. Чтобы определить, растет рынок или падает, в первую очередь обратите внимание на емкость, потенциальный объем продаж и динамику рынка. Чтобы это сделать, вам нужно... Выяснить уровень потребления продукта, который вы будете предлагать. Определить альтернативные товары и услуги, с помощью которых клиент может удовлетворить свою потребность. Знать цены на ваш продукт и его аналоги. Гарантировать качество своей продукции. Предусмотреть маркетинговые вложения в рекламу продукта, его известность, имидж. Как выбрать растущий рынок человеку с улицы? Первое. Изучить профессиональные отчеты по рынку. В e-commerce бизнесе один из ведущих сервисов – datainsight.ru. Второе. Посмотреть историю запросов на wordstat.yandex.ru. Это аналитика поисковой системы Яндекс – trends.google.ru. Аналогичный сайт по Google. Если график растет, особенно в последние несколько месяцев, значит люди чаще ищут тот или иной товар или услугу. Если график падает, тем более не первый год, стоит задуматься, стоит ли выходить на этот рынок. Третье. Читать блоги по инвестициям и стартапам. Я рекомендую телеграм-канал Александра Горнова. ко-фаундер в unitedinvestors.ru, t.me, S, Startup of the Day, и сервис Аркадия м а р е й н и с а основателя price.ru, венчурного инвестора fastfounder.ru. Еще vc.ru – самый крупный в России журнал о стартапах. Мы в бизнес-журнале для ритейла hooglink.com Тоже публикуем аналитические о т ч е т ы по рынкам и нишам. Можно воспользоваться ими. Принцип оценки информации прост. Если в эту нишу инвестируют венчурные фонды, значит, они видят в ней потенциал. В этих источниках часто публикуют официальные о т ч е т ы по рынку, оборотам компаний, игрокам и так далее. ч е т в е р т о е общаться с конкурентами. В идеале устроиться к ним на работу или хотя бы на стажировку. Через неделю вы все поймете. Может, не очень благородно, зато эффективно. Пятое. Подписаться на конкурентов и вообще на всех, кто имеет какое-то отношение к вашей нише, чтобы следить за их новостями. Докопаться до реальности. Я рассказываю о своих болях. Стандартный сценарий. Предпринимателю приходит крутая идея продавать кроссовки, да и жена фанатеет от кроссов. Заказывать их в Китае, продавать в России через маркетплейсы. Человек загорается этой идеей и видит в ней только преимущества. Все данные и цифры, которые он подбивает под идею, ему нравятся, при этом слабости и минусы игнорируются. Так он как бы пытается оправдать перед самим собой решение заниматься именно этим проектом. Бывало, что даже видя список минусов и плюсов проекта, направления или товара, и я решал, что минусы несущественны, и их легко можно преодолеть. А вы, если не хотите потерять время и деньги, лучше поговорите с тем, кто может критически отнестись к вашей идее. Опубликуйте ее в блоге на vc.ru. Там хейтеров целые вагоны. Или расскажите о ней особо одаренному другу, который приведет 100 500 причин, почему ваша идея не взлетит. Это неприятно, но необходимо. Я советую записать всю, даже самую нелепую обратную связь. Затем отложите материал на пару дней, чтобы успокоиться. потому что иногда получать обратную связь на свои идеи достаточно болезненно. Вернитесь к этому вопросу уже с трезвой головой и, совместив полученную информацию с описанной в этой главе, принимайте окончательное решение. Еще раз, выбор рынка – важный момент для бизнесмена. Это как выбирать стол для игры в покер, надо смотреть, какие игроки за ним сидят, какой банк, кто крупье и так далее. Тогда у вас больше шансов победить. Отаку вашего бизнеса. Легендарный маркетолог и писатель Сет Годин вывел термин «отаку» из японского языка и применил его к маркетингу на страницах своей книги «Фиолетовая корова». «Отаку» Очень важная штука при выборе рынка, на котором вы хотите играть. Что же это такое? Сам Годин пишет так. «Отаку – это меньше, чем хобби, и больше, чем страсть». Это такой рынок, на котором присутствует интерес пользователя, то есть тема, по которой ему хочется больше узнать, или подписаться на эксперта, или просто рассказать об этом друзьям. Например, р Отаку есть у пива. Я знаю много людей, готовых часами рассуждать о вкусовых качествах любимого напитка, спорить и даже драться за первенство того или иного вкуса. Пиво – это то, что может продвигаться и без массивной рекламы вирусными способами. Так же и с рынками соусов, мотоциклов, продуктового дизайна и кроссовок. Недавно читал историю о парне, который запустил на маркетплейсах продажу губок для чистки обуви. Начав с нуля, он хорошо зарабатывал на своем продукте. Но через 8 месяцев в его нише было столько конкурентов, что ему пришлось закрыть направление и продавать другой товар, потому что стало невыгодно. Дело в том, что губки для обуви – это товар, Проблема спроса по которому уже решена Сложно создать на них империю, если вы не производитель с мега оптимизированным производством И даже в этом случае, скорее всего, вы по максимуму постараетесь расширить линейку до т о в а р ы для дома, чтобы выживать на рынке Так же и с рынком, скажем, пищевой соли Существуют бренды соли? Думаю, нет «Как это нет?» — спросит читатель. «А как же «Фо Лайф», «Мэйрмен», «Руссоль», ь и л е ц к а я и другие?» Но это не бренды, а торговые марки. Вряд ли кто-то поедет на другой конец города за «Мэйрмен», если его нет в магазине. Я даже думаю, что никто не будет оформлять доставку именно этой соли, если на полке магазина или в любимом приложении есть любая другая». Если вы играете на рынке без отаку, у вас меньше шансов подвинуть старожилов рынка. С другой стороны, представьте, что вы выпускаете новый сорт пива в крутой упаковке и с какими-то специальными условиями. Например, ваше пиво можно купить только по подписке. Так у вас больше шансов привлечь внимание к своему продукту и инструментов для его продвижения. Рынки с устойчивым м а т а к у почти безграничны. Там все решают тренды, и одна компания может долгие годы продавать какой-то один продукт, оставаясь на плаву. Осторожно, болото. Есть рынки, которые якобы растут, но спрос в них удовлетворен текущими игроками или гигантами. Несколько лет назад в Hooglink.com пришла известная девушка-предприниматель, у которой своя сеть магазинов в Москве, с запросом запустить маркетплейс одежды, конкурент Wildberries. Мы сразу отказались, поняв, что не сможем удовлетворить ее амбиции. Я объяснил, что нужны будут огромные инвестиции, и несколько лет придется работать в минус». На это девушка ответила, что я перестраховываюсь и просто пугаю ее. Она запустила компанию с другими подрядчиками. Нужно ли говорить, что ВОЗ и ныне там? Маркетплейс проработал только один год, а дальше проект заморозили, потому что изначально руководитель не понял, в какую историю влезает. Тот же процесс происходит сейчас с рынком контекстной рекламы. Меня поражает, сколько молодых людей все еще открывают диджитал-агентства или идут во фриланс по контексту. Деньги из рынка уже ушли. Сервисы быстрой настройки типа Элама и сами поисковики, предлагающие настроить рекламу одной кнопкой типа Яндекс.Бизнеса, убили этот вид бизнеса. То же скоро произойдет с таргетированной рекламой. и большинством видов трафика. Настраивать рекламу могут роботы. И выбрав умирающий рынок, вы имеете шансы на 90% потерять время и деньги, каким бы крутым, экспертным и навороченным ни был ваш продукт. В начале 20 века существовали целые компании, занимающиеся исключительно плетками для лошадей. Наверное, в последние годы, перед тем, как автомобили полностью вытеснили повозки, эти компании делали лучшие и самые навороченные плетки в мире. И сейчас есть производители товаров для конного спорта, но вряд ли стоит заходить в этот бизнес с расчетом на бурный рост. Как не попасть в болото? Первое. Выяснить, растет рынок или нет. Второе. Подумать, есть ли у бизнеса отаку. Третье. Понять, какие технологии являются потенциальными убийцами интересующего вас рынка. Например, для рынка агентств в контекстной рекламе это сервисы типа Elama, MyTarget и Яндекс.Бизнес. Для рынка фитнес-браслетов это Apple Watch и так далее. Четвертое. Спросить себя, Может стать убийцей рынка? Выводы. Выбор правильного рынка очень важен для предпринимателя. Для этого нужно пропустить через себя огромное количество специальной информации. Самые доступные источники информации – профессиональные издания и отчеты аналитических компаний. Но лучше всего напрямую общаться с теми, кто уже ведет бизнес в интересующей вас нише. Выбирать рынок лучше такой, в котором есть отаку. Это означает, какой-либо категории продуктов клиент проявляет особый интерес, даже испытывает страсть, что становится для него большой проблемой.